Глава двадцать девятая Вот только мое отступление пришлось ненадолго отложить. «Андрей, иди-ка сюда!» Громкий голос раздавался откуда-то дальше по коридору. Старший из сидящих на посту вздрогнул и, суетливо встав из-за стола, рванул бегом, бросив на ходу. «Хозяин зовет!» «Вот как интересно! Пойду-ка погляжу, кто тут такой весь из себя главный. А то завалим, не разобравшись!» у меня к этой сволочи есть парочка животрепещущих вопросов по поводу, как он хочет умереть. Обхожу пост, стараясь держаться границы света и тьмы и двигаюсь вслед убежавшему Андрею. Вот ведь казус. Или родители так пошутили, или он русский. А ведь, судя по морде... Хм, может быть, конечно. И вопрос этот очень даже животрепещущий. Если он местный шакал, это одно... А вот если это предатель, то и умирать он должен по-другому. Мучительно. Да не маньяк я. Но запугивать — значит запугивать. И чтоб, когда любой бандит слышал здесь спецназ, он бросал оружие и молил Бога, чтобы убили быстро. Пусть меня считают психом, но прав, командир. Незачем на таких надевать наручники. Сразу за поворотом большая пещера и отгороженный высокими металлическими щитами приличных размеров закуток «Похоже, начальственный кабинет, особенно учитывая, что Андрей скрылся именно за дверью в это чудо местного зодчества». «Бешеного позови!» — все тот же громкий голос. «Так спит же! А ну бегом, урод! Скажи, что пуля летел!» «Да, хозяин?» Дверь открылась, и оттуда выскочил всклокоченный посыльный, рванув куда-то в сторону. А ведь действительно, если сбрить бороду, сойдет за русского. «Ну да ладно, очень хочется посмотреть на главаря». Конечно, порядочные люди в гости ходят через дверь, но ведь я-то не такой. Тем более, что крыши у сооружения нет, что тоже верно. Дождь вряд ли намочит. А вот такое неуважение к... Э -э -э я, кажется, повторяюсь. Стоит-то избушка вплотную к стене пещеры, и выступы такие замечательные. Вот теперь, устроившись на слегка выступающем уступе, пусть и не слишком удобно, зато надежно, жду развития событий. Человек, сидящий за массивным столом, оснащенным большим монитором компьютера, встал и начал прохаживаться туда-сюда. «Млядь! Хасан! Сука! Уже на свободе!» «Ой, ошибочка!» Человек наливает себе чай, держа кружку в левой руке. «Хрен бы Хасан так смог! Мы же ему кисть в щепу раскрошили! Но как похож-то! Одно лицо!» хм. «Самым логичным будет предположить, что это брат. Возможно, близнец. Значит, будем ломать правую для симметрии. Хотя толк то Я же его убить собираюсь. Вот придурок. Сперва сломать, потом убить. Успокоив себя таким образом, замираю». Ждать пришлось совсем недолго. Минут десять. Видимо, у хозяина кабинета серьезная репутация. Вон, даже отморозки бегом бегают. «Серьезный дядя». И примчавшийся на его зов здоровенный мужик тоже невольно внушал уважение. Рядом с таким даже молод с балагуром, дети. И вот эта помесь человека и тролля гаркнула басом. — Чего посреди ночи-то? — Не шуми, дело есть. Хозяин кабинета сел за стол и продолжил. — Я вообще еще не ложился. — Тут такое дело, старый друг. Надо сразу с утра, как рассветет, отвести флешку младшему брату. Сам понимаешь, если бы спать лег, то кто бы тебя с утра отправил? «Что-то важное?» — тут же насторожился бешеный. «Ну а кто это еще мог быть, если за ним бегали?» «Да. Ты ведь знаешь, что мой брат Хасан томится в тюрьме у неверных?» «Конечно! Облажался он знатно!» — хохотнул этот гомодрил. «Не забывайся!» — хлопнул ладонью по столу главарь. «Интересно, как его зовут?» «Ты говоришь о моем брате. Ну, извини!» Примирительно подняв руки, чуть смутился здоровяк. Погорячился. Но Хасан действительно потерял осторожность. «Я знаю, но наш долг спасти из-за стенков истинного воина Аллаха!» Бешеный начал похрюкивать от смеха. «Ты чего ржешь? Ты что, не понимаешь всей серьезности ситуации?» «Понимаю!» — все еще похрюкивая кивнул здоровяк. «Но ну вот байки ты забивать будешь тупому быдлу, которая бегает тут по базе и зовет себя воинами, а мне не надо!» Сказанул же, воин Аллаха! Вновь заржав, утирает выступившую слезу. И кто? Ха -ха, Хасан! Да у него кроме денег нет бога. Хватит! Еще один удар по столу. Хасан, конечно, дурак, но он мой брат. Вот с этого и надо плясать. Перестав смеяться, бешеный нехорошо усмехнулся. А то заладил. Воин, воин. И, почесав могучую грудь, продолжил. — Придумал что-то? Тогда рассказывай, только без этих штучек, — крутит в воздухе рукой. — Ну да ты понял. Сделаю в лучшем виде. — Знаю, что сделаешь. Главарь, откинувшись на спинку стула и качнувшись пару раз, со смешинкой в голосе признался. — Вот за это и ценю, а ты этим бессовестно пользуешься. — то Здоровяк, довольно улыбаясь, пододвинул к себе стул, который тут же жалобно заскрипел под его весом. «Что надо сделать?» Главарь передвинул по столу маленькую черную флешку. «Отвезешь это Ахмаду? Смотри, чтоб в руки федералам не попало, иначе всем конец!» «Так, может, не стоит так рисковать?» «У меня нет выбора», — братец Хасана обреченно вздыхает. «Там имена людей, которым можно дать на лапу, и некоторый компромат на них, чтобы Ахмаду было чем надавить. это эти русские такие жадные!» «Зная наше положение, могут самым бессовестным образом задрать цену, а то и вовсе отказаться. А так брату будет, чем припугнуть. Ну и пару реквизитов, с которых можно перевести деньги». Замолчав, вновь качнулся пару раз на стуле и махнул рукой. «Иди, у тебя еще несколько часов, чтобы поспать. Да и я вздребну». Астер Венелу, потеряв лицо, пожаловался. «Устал я. Как Хасана взяли, так и не сплю почти. Ну да ты иди, иди». «И будь осторожен». «Так-так, очень интересно. А ведь наверняка этот типус один обитает, по статусу положено, и знает, что и как здесь, и флешечка у него интересная. Васильев наверняка счастлив будет, как буденный, расчесав усы. Пойду-ка и отберу, да заодно узнаю, сколько здесь выносных постов и когда пересменок. А жизнь-то налаживается, так, глядишь, и капитан бить не сильно будет». Плюс Васильев заступится, если я ему флешку притараню. Все, решено. Спустившись вниз, припустил за бешеным. Тот шел не торопясь, и я, пристроившись буквально в трех шагах следом... Ну что, Егор, гордись собой, ты прав на сто процентов. За ближайшим поворотом стоял обычный строительный вагончик. Туда и направил свои стопы местный пятикантроп. Был, конечно, шанс, что там будет женщина, поэтому, остановившись возле стенки, прислушался... Тепловое зрение в том формате, что я им владею, тут бессильно. Теплоизоляция в стенках, однако. И где только взяли такой на мою голову? Может, и звуков не слышно будет? А, нет, что-то брякнуло так, что, скорее всего, разговор бы услышал. Наверняка этот гамадрил разбудил бы даму, если и не кинуть палочку, то уж из принципа точно. Вроде как, мне поспать не дали, и тебе не нехрен. Аккуратно, можно сказать, заискивающе стучу в дверь». «Дяденька, пустить погреться!» «Какого?» — громыхнуло изнутри, продолжая настырно заискивать. «Да что за! Кто там такой? Убью, сука!» Последний он выкрикнул, распахнув дверь и выбросив ногу вперед мне в грудь. «Все-таки молодец, Рогожин! Прав он был, говоря, что ускорение убьет во мне реакцию. А так ничего, нормально. Даже адреналина не хапнул Ушел в сторону и извинился за свое наглое поведение. Вот прям берцем по колокольчикам и извинился. Они так забавно звякнули. Тип слегка просел и задохнулся. Конечно, он хотел закричать, поднять тревогу. Вот только трудно это сделать без сознания, если твоя челюсть сломана. Затащив тушу внутрь, закрыл дверь. «Ух ты ж, ну здоровый же я кабан стал! Такого гиппопотама ворочаю!» Порывшись в столе, нашел скотч и хорошенько перемотал ублюдка. Нажав пару точек на теле, привел его в сознание и приступил к допросу. Представляете, этот гад упирался и ничего не хотел говорить. Я с ним мы так, и эдак, а он молчит. Вот уже третий палец на руке рукоятью ножа раздолбал, а он только мычит что-то нечленораздельное. И не хочет говорить, сволочь. По глазам, вижу, не хочет. Что значит, при здесь глаза? А как ему еще изъясняться? Рот-то я ему скотчем замотал. Устал я от тебя. Молчишь вот. Последний раз спрашиваю, сколько человек на базе. Ты чего опять мычишь? Не хочешь говорить? Ладно. Хрясь! кости еще одного пальца хрустнули от удара рукояти тяжелого десантного ножа. Вот чего упираешься? Будешь говорить? Ты головой не мотай, ты по-человечески скажи. Замахиваюсь ножом. Мычит и сучит ногами. «Фу, еще обмочился. Готов. Теперь можно и поговорить. Со стороны, конечно, то, что я делаю, дебилизм. Но на практике все наоборот. Как говорит Степаныч, если клиент обмочился, значит, почти созрел. Тут главное — почти. Так что для начала разговора надо проверить, насколько бандит готов к разговору. «Скажешь, сколько человек на базе?» — остервенело кивает. «Точно? А может, еще позапираешься?» нет «А чего раньше говорить не хотел?» «Чего башкой крутишь? Может, тебе еще пальцы сломать?» «Уверен? Ну, смотри, я ложь чувствую. Как только соврешь, сразу ломаю». Вырезаю в скотче маленькую дырочку. «Заорать не сможет, ну а пробубнить чего? Пожалуйста». Признаюсь честно, два пальца я ему доломал. Все же пытался врать, сволочь. Закончив же, постоял над покалеченной тушкой, почесал репу и воткнул нож в сердце. Конечно, самым лучшим способом было бы в пузо и оставить так, но, как говорится, лучшее враг хорошего. Затолкав на всякий случай тело под топчан на котором он спал, критично осмотрел местность. Стянул одеяло до пола. Вот так уже лучше. Аккуратно приоткрыл дверь и, убедившись, что посторонних нет, выскользнул наружу, предварительно отключив свет. а дверь закрыл на символический гвоздик, видимо, долженствующий показать, что хозяина нет дома. Лишним не будет, однозначно.